Эпилог. За 2 дня до праздника Люси началась очередная охота за подводной лодкой в Хорс-фьордене, в южных шхерах Стокгольма. И сейчас имелись абсолютно надёжные данные о том, что небольшая субмарина неведомой национальности находится в шведских водах. Неизвестно в какой раз, поскольку сегодня все уже потеряли счёт этим постоянным погоням за призраками, но в отличие от всех предыдущих случаев, на сей раз она закончилась уже на следующий день и полным успехом. И решающую роль сыграли два американских ударных вертолёта, которые шведам удалось позаимствовать у своих новых военных партнёров, а также американские военные советники, входившие в их экипажи. Плюс совершенно новая и ранее не опробованная самонаводящаяся ракета, предназначенная для уничтожения подводных целей The Ghostfinder. Примечание: охотник за привидениями. Конец примечания. Рано утром были получены чёткие сигналы от двух специальных буёв, давно установленных над Нехурс-фьордана, и после получения команды от военного руководства страны Стрелок вертолёта нажал на пусковую кнопку, как только стало ясно, что внизу находится что-то большое, движущееся вдоль дна. Охотник за привидениями сделал остальное, а водолазы, которых после этого отправили вниз, смогли по большому счёту сразу же подтвердить, что сейчас на дне Хорсфьордана лежала субмарина всего 8 м длиной. и что, несмотря на 10-сантиметровое отверстие в ее корпусе с левого борта, она, в общем, выглядела целой и невредимой. Уже в день Люсии ее отбуксировали на военно-морскую базу на остров Мускё и начали техническое исследование. Внутри находились три члена команды, все мертвые, но в таком состоянии, что вполне годились для ожидавшей их судебно-медицинской экспертизы. Удачливые охотники разделили добычу с саму подводную лодку, В обстановке строгой секретности переправили в США, где она оказалась, в лаборатории американской разведки в Арлингтоне, штат Вирджиния, в нескольких десятках километров от Вашингтона. В то время как тела членов экипажа и их немногочисленные личные вещи перевезли в Линчхоппинг в национальный судебно-медицинский центр. Всех участников событий, как самих охотников, так и их руководство обязали хранить молчание. Естественно, шведское правительство, главнокомандующий и генеральный штаб были немы как рыбы, однако уже в течение нескольких часов все средства массовой информации в западном мире знали, что собственно произошло. Короче говоря, всё случилось как обычно, когда дело касается охоты и убивают по-настоящему крупную дичь. в том, что на субмарине отсутствовали какие-либо обозначения, говорившие о её национальной принадлежности, а члены команды не имели никаких документов, пожалуй, не было ничего странного при мысли о характере их задания. Но и во всём остальном, посылавших их в дорогу, тоже не ударили в грязь лицом. Ни малейшей цифры, буквы или иного символа, хоть как-то указывавших на происхождение подводного судна. А также никаких отметок производителя на его деталях. То же самое касалось экипажа: никаких зубных пломб, татуировок или этикеток на одежде, которые могли бы намекнуть об обычном месте их проживания. В мире разведслужб издревно принято считать, что любые тайны, как бы хорошо их ни прятали, в конечном счёте всегда можно раскрыть. И данный тезис подтвердился уже через неделю. За это время американцы смогли узнать, какие фирмы поставляли детали для субмарины, а также не только названия верфи, где её собирали или предприятия, поставившего основные части корпуса, но и в каком руднике добыта железная руда, использованная для их изготовления. В НСЦ тоже сработали на славу. Их судмедэксперты и прочие специалисты смогли добыть достаточную информацию для установления национальной принадлежности команды. Так, например, старая, плохо удалённая татуировка, исходный вид которой удалось восстановить с помощью современной техники, показала, что её обладатель когда-то служил в российском спецназе ВМФ. Пришло время сделать это достоянием гласности. И весь западный мир и его лидеры поднялись как один и показали пальцем на Российскую Федерацию, а впереди стоял шведский премьер-министр и показывал всей рукой. Русские, естественно, отрицали своё отношение к случившемуся и глубоко сожалели, что один из ближайших соседей сейчас, похоже, оказался жертвой серьёзного заблуждения. Даже предложили альтернативных и настоящих преступников. кое-кого из других стран, расположенных вокруг Балтийского моря, кое-кого из членов НАТО и ЕС, США, естественно. Если верить им, речь шла о хорошо подготовленной провокации с целью повлиять на мировое общественное мнение. Они не исключали даже, что это могла быть чья-то частная инициатива с использованием тех ресурсов, которые находились в распоряжении военной индустрии Запада, а в конечном счете – выразили надежду, что клеветники возьмутся за ум, и политическая ситуация снова нормализуется. Одним из последствий вышеописанных событий, и об этом вообще ни словом не упоминалось в средствах массовой информации, стало то, что шведский комиссар криминальной полиции Эверт Бэкстрём так и не принял медаль Александра Пушкина из рук российского президента. Данный пункт просто убрали из программы. То же самое произошло и с часовым репортажем государственного российского телевидения с рассказом о том, как замечательно Бэкстрём справляется со своими обязанностями на службе закону. Его заменили программой о русской природе. Собственный эмиссар Бэкстрёма Гигурра получил сообщение об этом от своего русского знакомого за 3 дня до Рождества. Пункт программы о деяниях Бэкстрёма вычеркнули. но в остальном Российская Федерация собиралась отпраздновать 25-летний юбилей, как и планировалось. Бэкстрёму оставалось ждать до тех пор, пока отношения между Россией и Швецией нормализуются. Он принял эту новость, как и подобает настоящему мужчине. То, что он не получит медаль, мало его беспокоило, однако он не мог понять, что мешало просто прислать ему обещанную водку в бутылке из чистого золота, и берёзовую шкатулку, где она должна была храниться. При телефонном разговоре Гигурра принялся расглагольствовать о том, что в будущем наверняка всё образуется, на Россию не стоило обижаться, и там жили нормальные люди. Поэтому дорогой брат сказал Гигурре: "Я убеждён, что скоро всё разрешится наилучшим образом. Тебе не стоит отчаиваться". В ответ Бэкстрём просто положил трубку. Что за чертовщина происходит? подумал он и покачал круглой головой, сидя в одиночестве у себя в квартире на Кунгсхольмене. Что случилось с моей бутылкой из чистого золота и шкатулкой из отборной берёзы? Что я получил взамен? Несколько расплывчатых обещаний и уверения от бывшего друга Гигуры, куда катится мир? Только в канун Рождества комиссар получил немного радостных новостей. Он и его сосед и помощник Слободен сидели в гостиной Бэкстрёма и разминались перед ожидавшим их обедом, который супруга Слободена Душанка как раз заканчивала готовить в своей собственной кухне, расположенной на два этажа выше в том же доме. Естественно, с помощью малыша Эдвина, любимого сына, но также наиболее уважаемого Бэкстрёмом его маленького помощника. Собеседники обменивались опытом относительно времени, в котором они жили, и как раз пришли к общему мнению, что нынешняя жизнь их вполне устраивает, когда зазвонил телефон Бэкстрёма. Коллега из полиции Норрта, выполнявший обязанности ответственного дежурного в празднике, сам того не ведая, сделал комиссару подарок, хотя сначала он не понял, о чём ему пытаются рассказать. За исключением того, что речь шла о Даниэле Джонсоне, и что коллега хотел предупредить его на случай, если кто-то из средств массовой информации свяжется с ним и попросит дать комментарий. Вы решили выпустить его из Эсторкера, спросил Бекстрём, который, зная о приговоре апелляционного суда, не исключал и такой возможности. "Ты шутишь, Бекстрём", сказал звонивший. "Как чёрт возьми такое могло бы произойти?" «Твои коллеги из технического отдела уже побывали здесь ночью и забрали его с собой в Стокгольм. А ты что думал? По-твоему, мы должны похоронить его на площадке для прогулок?» «Ничего себе!» — удивился Бэкстрём. «Наконец, хоть что-то приятное!» — подумал он. Тело ныне покойного Даниэля Джонсона нашли в тюремной прачечной накануне днём. Он забрался в барабан большой сушильной машины, и каким-то непонятным образом случайно нажал на кнопку, расположенную с наружной стороны. Его крутило там внутри, пока кто-то из других заключённых не обнаружил, где он находится, и не выключил агрегат. Бэкстрём пожелал счастливого Рождества коллеге, закончил разговор и вернувшись в своё любимое кресло, и продолжая разминаться со Слободыным, Попутно Краца рассказал ему о последнем путешествии Даниэля Джонсона. Слободан говорил не так много, главным образом кивал, похоже, даже не особенно удивился. Как ты думаешь, Бэкстрём, спросил он, это самоубийство или чистый несчастный случай? Я склоняюсь к первому, ответил Бэкстрём. Суицидники бывают ужасно изобретательны. С рождеством тебя, Добавил он и поднял бокал. Аккарат Буниасарн позвонил Наде в январе не из желания, пусть и с запозданием, поздравить ее с Новым годом, а поскольку у него имелись новости, которые он хотел рассказать. Подтверждение того, что они уже просчитали. Через своего шведского адвоката брат Джей Ди попросил разрешения перевезти останки сестры домой в Таиланд, как только стокгольмский суд осуждал. осудил Даниэля Джонсона за убийство. При вероятности того, что намеченный через месяц апелляционный суд изменит его приговор, прокурор, возможно, немного поспешил и с решением, но поскольку сам Джонсон не возражал, она удовлетворила ходатайство его бывшего Шурина. То, что осталось от Джейди Кунчай, перевезли к ней на родину, и в первый день Нового года Нэт Кунчай похоронил сестру согласно буддийским традициям. Её останки кремировали, а урну с пеплом поместили в семейный склеп на военном кладбище в Бангкоке, где она теперь покоилась между отцом и матерью. Только два человека присутствовали на этой церемонии: брат Джиди Кунчай, ныне глава семейства, и старый друг семьи, коллега давно умершего отца Джиди высокопоставленной военной тайландской армии. Все кусочки мозаики теперь на месте, констатировал Аккард Бунясарн, разговаривая с Надей по Скайпу. Все кусочки на месте, согласилась она и подумала. Наконец-то. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. январь 2018 года звукорежиссёр Ирина Воробьёва читал Кирилл Петров